Глава 63. Понедельник, 13 марта. По дороге в бюро ATGC Росс съехал с дороги, остановился на стоянке возле торгового центра, заплатил за час и, наклеив стикер на лобовое стекло, поспешил в магазин антиквариата за углом, куда они с Imogen любили заглядывать на уходных. Сорок минут спустя он сел в машину и поехал по направлению к Кингстону, на северо-запад от Лондона. По дороге то и дело смотрелся в зеркало заднего вида. То, что еще пару дней назад казалось паранойей, теперь превратилось в привычку. Несколько раз резко набирал и затем сбрасывал скорость, стараясь сбросить хвоста невидимых преследователей. Но ничего подозрительного он не замечал припарковавшись возле здания Росс вошел через главный вход и пояснил, что его ждет Джалин Томас. Девушка на ресепшене протянула бланк, куда он вписал свою фамилию, регистрационный номер машины и время прибытия и протянул ему бейджик гость. Росс прикрепил бейджик на грудь. Несколько минут спустя появился Джалин, снова в элегантном зеленом платье. Вместе они поднялись на лифте на второй этаж, прошли по лабиринту коридоров с кремовыми стенами. Через несколько двойных дверей и, наконец, остановились перед еще одной двойной дверью, в стене справа. Рядом с ней на стене висел целый ряд черных табличек. На верхней из них значилось белыми буквами. Место преступления. Ниже. Лаборатории. 1.15. 1.18. 1.20. 1.21. 1.22. Еще ниже. Лаборатория 1.1. 1.5. 1.6. 1.7. 1.8 и еще специалист по обработке днк лаборатории один десять один двенадцать один тринадцать лаборатория один четырнадцать заметив что Росс с недоумением взирает на эти надписи джелин усмехнулась навигация у нас не слишком понятная верно это сделано сознательно чтобы не смогли разобраться посторонние все ради безопасности анализы и днк мы делаем в основном для полиции так что никакая осторожность здесь не лишняя Приятно слышать. Рос вспомнил предусережение Хусама Удина и собственный недавний опыт. А к вам когда-нибудь вламывались? Стучу по дереву. Нет. Разумеется, множество преступников дорого дали бы за возможность наложить руки на те улики, что здесь хранятся, и уничтожить их. Однако каждый образец, который мы исследуем, сразу получает цифровой код и дальше фигурирует только под этим кодом. Даже если кто-нибудь сломает нашу компьютерную систему, «Она хорошо защищена от злома. Он не будет знать, где искать». «Понятно», — проговорил Рос, идя за ней следом по новому лабиринту с загадочными надписями на стенах. «Лаборатория костных останков 1.22». «Не открывать без маски и перчаток. Внимание! Оранжевая лампочка на дверью. Сигнал не входить». Наконец жалин остановилась перед дверью с крошечным застеклённым окошком, забранным проволочной сеткой. Приложила к ридеру свой бейджик, Набрала код и вошла внутрь, придержав дверь для Роса. Внутри обнаружилось большое открытое помещение со множеством рабочих мест. Около двадцати человек сосредоточенно занимались там своим делом. жалин прошла к свободному компьютеру в дальнем конце комнаты, села и пододвинула стул для Роса. Набрала на клавиатуре пароль. За монитором на потертом столе Хантер заметил пачку салфеток, стопку бумажных листов, и одноразовый стаканчик из-под кофе с пластиковой крышкой. Монитор ожил. С левой его стороны появился длинный список. Ряды цифр, на взгляд, совершенно бессмысленных. В центре экрана несколько колонок, в которых были сгруппированы попарно какие-то черточки веретенообразной формы. Похожие то ли на толстые еловые иголки, то ли на коротких червяков. Черточки эти были разной длины, и над каждой красовалась цифра в кружочке. «Когда-нибудь раньше видели шифровку ДНК?» — обернулась Кросс у «Нет». «Смотрите, вот это из вашей чаши, и субстанция у нее на дне. Это оказалась свернувшаяся кровь». «Кровь?» «Да, предварительно, мы проверили анализ». «Кровь». Снова повторю рост, словно обращаясь к самому себе. «Неужели все правда? Кровь Христа, пролитая на кресте?» «Боюсь, ДНК здесь достаточно сильно пострадал от времени. Та, что в зубе, сохранилась лучше». Каждая пара черточек, которую вы видите, это пара хромосом, мужская и женская. Как вы и просили, мы провели стандартный, митохондриальный и Y-KTP-анализ для каждого из двух образцов. Здесь я демонстрирую вам стандартный анализ. Дальше покажу остальные. Скажите, а как насчет досировки? Датировкой мы не занимаемся, тут вам нужен радиоуглеродный анализ. Хотя, по моему личному мнению, чаша и кровь в ней очень старая. «Насколько старые? Хотя бы приблизительно». Джолин покачал головой. «Смотря где и как хранилась чаша, как минимум ей несколько сотен лет. А скорее всего, намного больше. Впрочем, еще раз подчеркну, это только мое личное мнение». Она что-то набрала на клавиатуре. На мониторе возникло новое изображение. Теперь пар черточек было намного больше, и многие располагались очень близко друг к другу, почти сливались. Следом новая схема. Ряды колонок, а в них буквы... ACGT в бесчисленных сочетаниях. «Митохондриальный анализ содержимого чаши», — пояснила Джолин. «Вот здесь становится очень интересно». Она снова что-то набрала, и на мониторе вновь появились парные черточки с цифрами в кружочках над ними. Однако их было намного больше, чем на предыдущем изображении. «А вот что мы получили, измельчив зуб. Видите?» М -м да, наверное», — простил раз, вглядываясь в экран, но не совсем понимая, что именно он должен увидеть. Джолин снова постучала по клавиатуре, вызывав на монитор несколько столбцов цифр. На взгляд, рос таких же бессмысленных, как и предыдущие. «Так что все это значит?» – не выдержал он. «Здесь показаны совпадения между ДНК крови и зуба. Те же совпадения мы видим в результатах митохондриального анализа. Даже Y-KTP анализ дает четкое совпадение, что, на мой взгляд, достаточно необычно. Его данные, как правило, наименее стабильны и какова вероятность, что эти совпадения не случайны? «Если б я давала показания в суде, — с довольной улыбкой ответил Джелин, — то заявила бы под присягой, что случайные совпадения такого рода невероятно. Вероятность один на миллиард, не больше. В митохондриальной ДНК здесь имеется семь специфических мутаций, согласно нашим базам данных, очень редких, и еще семь, тоже очень редких, в Y-хромосоме. И в ДНК зубы и крови мутации одни и те же». Раз ощутил, как где-то глубоко внутри него рождается странная дрожь. Значит, и стандартные, и митохондриальные анализы и анализы ХКТП показали один и тот же результат. Именно так. Если я правильно понял то, что вы рассказывали мне в прошлый раз, о митохондриальная ДНК она передается в неизменном виде по женской линии. Верно, Джолена? Через сколько поколений она может передаться? Ограничений нет, хоть целую вечность. Пока у человека рождаются прямые потомки, женщины будут наследовать его митохондриальную ДНК, а мужчины – короткие тандемные последовательности его Y-хромосомы. «Без изменений?» – еще раз переспросил Рос. «Без изменений». Он боялся сболкнуть лишнее и все же чувствовал, что этой женщине можно доверять. «Допустим, данный ДНК – 2000 лет. Верно ли я понимаю, что если у этого человека, жившего 2000 лет назад, остались потомки, сейчас их можно найти?» «Совершенно верно, мистер Хантер. Женщина по митохондриальной ДНК. мужчин по коротким тандемным последовательностям ИГР хромосомы». Рос перевел дух, очень надеясь, что огонь, сжигающий его изнутри, не отражается на лице. «Скажите, а от измельченного зуба хоть что-нибудь осталось?» «Да», — ответил Джолин. «Остатки хранятся в пробирке, в физрастворе». «Отлично!» — проговорил Рос, чувствуя, что почти слабеет от облегчения. «Просто потрясающе!» «Теперь вам нужно подписать документы, я отдам вам распечатку результатов. Чашу тоже хотите забрать?» «Разумеется!»